Глава 43. Шенга недовольно покачала головой, но спорить не стала и быстро исчезла из моего поля зрения. Сон тем не менее пропал. Пусть я действительно не хочу возвращаться, но когда перед глазами возникает картинка, как креджульнут темные девицы, чувствую раздражение и какая-то странная, несвойственная кровожадность появляется. А ведь темный лорд прямо сказал, что сможет выбраться ко мне только следующим утром. Это значит, что этот день и ночь он фактически посвятит себя темным дамам. ведь даже не попробовал пригласить меня на ужин во дворец. Видимо, чтобы не мешало наслаждаться темным женским обществом. В какой-то момент поймала себя на том, что хожу из угла в угол, словно Злой хищный зверь в клетке. И думаю о том, что, возможно, дела министерства буквально требуют от меня посетить дворец. Нет, не пойду. Еще чего? Редж меня не звал, и я сама решила уйти. И ушла я не для того, чтобы возвращаться. Всё верно, правильно. Но настроение от этих правильных мыслей все равно не поднялось. а кровожадность усилилась. Много сегодня в академии было разговоров о прибытии темных женщин. Это стало новостью дня. Темные студенты прямо оживились, да и светлые не отстают. Живо обсуждают диковинную для них экзотическую внешность темных дев. Полночи думала о том, как там Редж вечер проводит и развлекается. специально меня не позвав проснулась очень рано еще до восхода солнца вышла в коридор Шенга Да, госпожа. От угла отделилась тень, ею оказалась моя охранница, скинувшая магический темный полог. Как прошел вчерашний вечер во дворце? Я ведь должна быть в курсе происходящего. Шенга к слову не выглядит взволнованной. Хорошо, госпожа, ответила темная и молчит. Ее лицо не выражает никаких эмоций. Это она специально? Темные дамы были рады во воссоединению с вельможами. Говорят, что большинство да. Много ли появилось претенденток на место тёмной Лиди? Это мне неизвестно, госпожа. Неизвестно или тебе приказали молчать? Неизвестно. Как так? На вечернем пиршестве никто и никак не обозначил свой интерес. Или ты ничего не узнавала? Госпожа, вам действительно так важен ответ? Вы ведь не собираетесь возвращаться. «Все понятно, специально на нервах играет. Обиделась. Шенга, ну говори же. Было бы неважно, не спрашивала бы. Охранница прищурилась, но довольный победный огонек в ее глазах от меня не укрылся. Никакие симпатии не были обозначены, поскольку лорд не появился на ужине. Весь вечер и всю ночь он был занят делами, ни разу не показавшись перед темными дамами, хотя они и пытались даже подстроить встречи. Темные дамы очень недовольны поведением лорда. Зато я вот довольна. Судя по тому, как широко улыбнулась Шенга, она тоже. Мы с храницей переглянулись и, не сговариваясь, разошлись: она на свой пост, а я к себе. Можно еще часик подремать. Захожу в спальню и замираю. Рэтч сидит на подоконнике. В руках у него сразу два букета. Дыхание перехватило. Я знала, что лорд планировал появиться утром, но что так рано, точно не ожидала. Да еще почему-то с двумя букетами? Если один букет, как я могу предположить мне, то кому второй? Не ластер уже. он у меня мясо предпочитает, а не травы. Привет, Телли. В моих коварных темных планах было желание тебя разбудить самостоятельно, но я опоздал. Можно зайти? Смогла лишь согласно кивнуть в ответ. «Редж вступает на мою территорию, один букет кладет на стул, а второй отдает мне. Лорд, близко. Еще ближе. Мы уже целуемся. Как-то всё так быстро произошло, что я толком и опомниться не успела. Где-то минут через двадцать, когда я в принципе забыла, кто я и что я, потеряв всякую ориентацию в пространстве и растворившись в ощущениях, лорд нехотя хотя отступил. Тейлин, нам пора. Из твоих вещей, что остались во дворце, все необходимое собрано. Ты, как я посмотрю, тоже готова, поэтому можем выходить. Куда мы? Навестить твоих родителей. Если выйдем сейчас, к обеду будем на месте. Ты готова? Не знаю. Растерялась, наверное. Редж кивнул. Ластер! От повелительного тона лорда у меня мурашки по коже. Драк появился на подоконнике почти тут же, словно только и дожидался, когда его позовут. Редж взял цветы, Драк забрался Лорду на плечи, и вот уже Рэтч меня обнимает. Закрой глаза, Телли. Послушалась. А когда открыла, оказалась на спине летящего Ингала. Рядом с самым большим драком летит Несколько поменьше с темными всадниками. видимо, эскорт. Я дал Ингалу фору. Он вылетел ночью. Мы с тобой прыгнули достаточно далеко от столицы, и мне нужно восстановить силы, но чтобы не терять время, мы летим. Здорово. Вдохнула воздух полной грудью. Думаю о том, что место, откуда прибыл лорд к моему бою с Занерой, куда дальше расположена чем моя деревня. Раньше это было другое отдаленное королевство. И получается, что Редж почти не отдыхал с этими своими прыжками, чтобы успеть. Как он это сделал? Не представляю. Не верю, что уже скоро увижу родителей. охватило просто невероятное радостное предвкушение вот только боюсь их хватит удар как только они увидят с кем я прилетела всей деревне придется непросто когда же спустя несколько часов драк полетел над родным краем я с жадностью стала оглядывать окрестности вот уже и родная деревня показалась Драк делает круг, заходя на посадку. Вижу, как испуганно мельтешат фигуры людей в деревне. Я представляю, какой они сейчас испытывают шок и ужас. Тёмные на монстрах ни с того ни с сего прилетели, точно не к добру. Ингал сел на большой поляне за деревней. Только мы сошли на землю, и Ластер, словно беззаботный ребенок, стал носиться по поляне, Ловя обычных и магических радужных бабочек. Ластер и есть ребенок, только в отличие от своих сородичей, действительно умеющий веселиться. Пока идём, Тёмный лорд внимательно наблюдает за Ластером. Как сильно все таки может изменить светлая магия. Связь с монстром это тяжелое испытание для психики темного, У вас же ничего такого нет в связи. Ластер не пытается заставить тебя кого-то убить или покалечить, он в принципе не пытается доминировать. Необычно. Должна отметить, что Ластер изначально себя доминантом не показывал. Он растет, и злости в нем не прибавляется. Всё же светлая магия более стабильна, в то время как темная... относительно сильнее. А ингал тебя подговаривает разного рода злодейства совершать. Постоянно. Только обретя силу, я уже слышал его голос. Он был громче всех среди сотен других. Но в отличие от других, он не только пытался подавлять и вывести на путь постоянной агрессии, но может в силу опыта давал и советы. прямо так почувствовал на себе взгляд обернулась меня сверлит взглядом оставшийся на поляне ингал впервые так сильно захотелось по-детски погрозить драку кулаком за реджа за моего того, который из детства сходившего с ума от злого голоса в своей голове но вместо этого покрепче сжала руку лорда Это странно, но Ингал прищурился и задумчиво склонил голову на бок. Мы с Реджем и отрядом сопровождения входим в опустевшую деревню. Люди попрятались по домам. Очень тихо. Даже животные, коих обычно во дворах наберется немало, и те притихли. Чувствуется, что здесь к темным еще не так привыкли. Это в городе, Светлые и темные свободно и спокойно гуляют по улицам. Глубоко вдыхаю. Тут такой воздух особый. Пахнет домом. Подходим к моему дому. За годы здесь почти ничего не изменилось. Только кажется чуть меньше, миниатюрнее, но все так же очаровательно. Любимый мамин сад ухожен, и дом буквально стоит в зелени. В одном из окон колыхнулась занавеска. Мы с Реджем заходим в калитку, и из дома уже выбегают мои родители. Телли! Первой меня крепко обняла мама, и уже нас двоих папа чуть не расплакалась от радости. Когда мы наобнимались и родители отступили, Следующим, на кого они обратили внимание, стал Тёмный лорд. Папа нахмурился и шагнул вперед, прикрывая меня и маму. Редж стоит неподвижно и словно ждет следующего хода моего отца. И любое действие папы может определить все дальнейшее общение или его отсутствие. Напряжение во мне настолько велико, что я не собираюсь ждать Пап, мам, все нормально. Ам, взглянула на темного лорда в нашем дворе и уточнила. Относительно нормально. Насколько вообще может быть нормально в такой ситуации? Мы с Реджем прилетели навестить родные края. Не скажу, что напряжение заметно снизилось, но все таки я ведь не сообщала родителям про возобновление общения со старым другом. Для них это шок. Если мне не изменяет память, тёмный лорд родные края уже недавно навещал. Не без иронии заметил папа, когда немного успокоился. Но гостям, пришедшим не со злом, мы всегда рады. Но не стоит же нам на улице, проходите в дом. Дети. Потому как весело блеснули глаза Реджа Юмористический настрой моего папы он оценил. Нет колена или страха перед темным лордом, но есть осторожность и здоровое опасение. В доме приятно пахнет выпечкой. Темный лорд вручает маме тот самый второй букет, в котором очень много редких видов. Некоторые из них я даже не знаю. Моя мама опытный садовод, Судя по довольно блеснувшим глазам, такой подарок оценила. Уж она сумеет, от понравившихся ей цветов, получить ростки и высадить их у себя в саду. Два человека охраны заносят в дом какие-то сундуки, но сейчас все внимание родителей приковал буквально влетевший за нами следом ластер. Какой милый, восторженно воскликнула мама, тут же присев И став наглаживать драка. Ластер зажмурился от удовольствия и с готовностью подставляет бока под ласку. Кто это? Ты не поверишь, мам. Родители усаживают нас с Реджем за стол, ставят пироги, морс. Папа попутно интересуется, что в сундуках, на что темный лорд скромно поясняет, что это гостинцы.